приказного двух дьяков, шестерых подьячих, стряпчего, дворецкого, житника, ключника, резничего, чашника, гвоздаря, предельного попа и диакона, архиерейских килейников, казначейского килейника, пономарей и звонарей, приказного сторожа, воротного сторожа, протопопа с братью, подьяконов, и ярманахов и еродьяканов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 Мы не можем отвергать этих жалоб на том основании, что они шли от защитников Иосифского исправления книг, ибо жалобщики соединяют Никона с Иосифом, упрекают Никона за то, что он подражал Иосифу.